трудовая деятельность, работа или призвание. Людям, находящимся в среднем возрасте, не нужно напоминать про материальные условия жизни. Но к этому возрасту человек, даже если он боится нищей старости, четко усваивает прописную истину, что за деньги счастье не купишь. И мы начнем воспринимать деньги Как и другие проекции первой взрослости, как простые бумажки или металлические кружочки, которые приносят пользу, но в конечном счете оказываются не столь уж важными. Поэтому каждая из нас имеет материальные цели, и связанные с материальной жизнью травмы. Для многих женщин, которым нужно заботиться о семье, экономическая свобода означает полномочия, которых они не имели. Для большинства мужчин, находящихся в среднем возрасте и напуганных огромными налогами и платой за обучение в колледже, экономика означает строгий пиджак и галстук и бесконечное ограничение. Чтобы соответствовать этим реалиям, многим из нас приходится работать всю жизнь. Одни из нас получают на работе эмоциональную поддержку, Другие ждут, не дождутся пенсии, которая манит их словно оазис в пустыне. Фрейд придерживался мнения, что работа является обязательной составляющей здоровья. Но какая именно работа? Есть огромная разница между работой и призванием. Работа это средство, с помощью которого мы зарабатываем деньги, чтобы решить свои материальные проблемы. Призвание от латинского слова vocatus зов. Это то, к чему нас постоянно влечет жизненная энергия. Призвание является неизбежной частью индивидуации. Оно дает нам возможность увидеть результат своей деятельности и позволяет не обращать внимания на те призывы, которые могут повредить нашей душе. В жизни не мы выбираем себе призвание, Это оно выбирает нас. Наш выбор заключается только в том, как мы реагируем на этот выбор. Наше призвание может не иметь ничего общего с зарабатыванием денег. Человек может быть призван заботиться о других. Некоторые имеют призвание заниматься изобразительным искусством, и даже когда их искусство не получает признания, они продолжают им заниматься, несмотря на пренебрежение или даже резкое осуждение окружающих. В романе Казанзакиса Последнее искушение Христа автор категорически не соглашается с такой дилеммой. Иисус из Назарета хотел быть похожим на своего отца-плотника, который делал кресты для римских наместников. Он хотел жениться на Марии Магдалине, жить в пригороде, участвовать в скачках на верблюдах и иметь детей. Внутренний голос, вакатус, позвал его к другой жизни. Его последнее искушение, связанное с переживанием одиночества и покинутости своим отцом, заключается в том, чтобы отказаться от своего призвания и остаться обычным человеком. Когда он представляет себе такое будущее, он понимает, что предавая свою индивидуацию, он предаёт самого себя говоря своему призванию да, иисус становится христом. Поэтому Юнг отмечал, что истинное подражание Христу состоит не в том, чтобы жить, как жил старый назаретянин, а следовать своей индивидуации, своему призванию в той же мере, как иисус проживал жизнь Христа. Именно это обстоятельство имел в виду апостол Павел, когда говорил: «И уже не я живу, но живёт во мне Христос". Наше профессиональное призвание редко реализуется в поступательном, прямолинейном движении. Чаще оно приводит к многочисленным зигзагам и разворотам на жизненном пути. Недавно из газеты я узнал, что около 40% американцев Ежегодно меняют свою карьеру. Не профессию, а именно карьеру. Конечно, подобная мобильность людей и их переход с одного места работы на другое связаны отчасти с открытием новых экономических возможностей. Но во многом они определяются и изменениями в жизни людей. Сегодня мы живем дольше, поэтому ничто не может помешать человеку попробовать себя на нескольких разных поприщах, когда каждая такая попытка активизирует новую грань его многогранного я. Разумеется, материальный фактор нельзя игнорировать, но существуют разные возможности. Можно провести в материальном рабстве всю жизнь, а можно сказать: таким образом я зарабатываю на жизнь и плачу долги кредиторам. А так удовлетворяю потребности своей души. Например, я был знаком с одним магистром философии, который ежедневно с трех до 8 утра разносил почту. Это была не неинтеллектуальная работа, необходимая для оплаты счетов. Зато остальную часть дня он был свободным человеком. Он нашел для себя необходимый баланс между работой и призванием, и жил в соответствии с ним. Кто-то из нас в состоянии соединить работу и призвание, хотя для этого приходится заплатить очень высокую цену. По иронии судьбы, иногда призвание требует принести в жертву даже желание эго. Но человеку не дано выбирать себе призвание. Он является призванным. И смысл жизни по большей части заключается в том, чтобы услышав Этот внутренний зов ответить да. Эго не ведет нас по жизни. Оно знает очень мало. Именно таинство самости призывает нас стать целостной личностью. И то, каким образом мы решили израсходовать свою энергию, в существенной степени определит наше жизненное странствие. Поняв и устранив проекции, воплощенные воплощённые В деньгах и власти мы должны задать себе ключевой вопрос: в чем состоит мое призвание? Этот вопрос следует задавать себе периодически и смиренно слушать, каков будет ответ. В процессе индивидуации мы можем быть призваны воплотить в себе множество разных видов энергии, но едва ли нам удастся достичь какой-то стабильности. Мы можем испытать внутреннее смятение и услышать призыв двинуться в другом направлении. Каким бы тяжелым ни казалось социальное бремя, какими бы крепкими не были материальные узы, нам следует постоянно задавать себе вопрос: "В чем состоит мое призвание?" Тогда, выстраивая планы, выполняя обязательства и найдя в себе достаточно мужества, мы должны постараться ответить на этот вопрос. Жертва, которую приносит эго, желающая удовлетворить свои потребности в комфорте и безопасности, очень болезненно, Но нам будет вдвое больнее, если оглянувшись на прожитую жизнь, мы начнем сожалеть, что не обратили внимание на внутренний зов. Призвание заключается в том, чтобы постараться стать целостной личностью насколько хватит наших возможностей весь вопрос лишь в том как это сделать нас направляет не только доброта нашего сердца но и искренность нашего мужества отказ от безопасности за которую мы так боролись может пугать но все же не настолько чтобы отказаться от возможности стать настоящей личностью какой мы и должны быть По призванию. У души есть свои потребности, которые не может удовлетворить ни банковский чек, ни горделивая поза, и высокомерный взгляд.